Глава 9 Сергей. Скажи мне, кто сутки назад, что я буду стоять на пороге квартиры своей бывшей в костюме Деда Мороза с подарками в мешке для ее сыновей? Я бы рассмелся прямо в лицо и назвал этого человека полнейшим идиотом. Потому что это полнейший бред. Я не собираюсь спустя шесть лет после расставания заявляться к девушке. Прошлое должно оставаться в прошлом. Хоть от расставания меня до сих пор бомбит. Припереться под Новый год к людям в квартиру... «Идей бредовья даже придумать не могу. После нашей последней встречи прошла целая жизнь. Ну, бред же являться к Людмиле. Бред бредом, но вот он я. Прямо перед ее дверью стою в костюме Деда Мороза и думаю, как бы она меня не узнала. Но я мужик, от своих слов никогда не отказывался. Рассказал, что сделаю, значит, придется делать. Заднюю не собираюсь давать. Нажимаю на дверной звонок и слушаю до боли знакомую мелодию». Прошло столько лет, а у меня до сих пор отзывается сердце, едва я слышу ее. Ухмылка касается губ. А ведь Люда мелодию так и не поменяла. Ведь это именно я тогда убедил ее поставить именно эту. Она самая приятная из всех, что есть на дверном звонке, который я для нее покупал. Отбрасываю прочь всплывшие в памяти воспоминания, не время для них. Звоню еще раз и твердо решаю, что если мне никто не откроет, то после третьего звонка уйду. У Люды вполне может быть мужчина. Ведь она родила от кого-то, и мое появление станет не самым приятным эпизодом за сегодняшний день. Карпатов, прекращай ныть, соберись, тряпка. Ну, знает она тебя и что. Если у нее есть мужик, то она явно не станет вдаваться в подробности нашего бурного прошлого, не так ли? А ты тупо выполнишь условия спора и сдержишь данное слово. Главное не заводиться. По ту сторону двери раздается возня. Напрягая слух и собираясь с духом. «Открывайте!» Произношу нарочно громко и требовательно. Люда ж такая, может незнакомому и не открыть. «Мы никого не ждем?» Раздается в ответ. Ухмыляюсь. Прошло столько лет, а она не поменялась. «Меня не надо ждать, я сам прихожу», — заявляю упрямо. Мне даже не нужно видеть ее лица, чтобы понимать испытываемые девушкой эмоции. И если я немедленно что-нибудь не предприму, то Люда мне дверь не откроет. Людмила Петровна Барсукова, называю ее полное имя, надеюсь что она не поменяла фамилию, Ведь за шесть лет вполне себе могла это сделать. «Правильно?» Делаю вид, словно считываю ее имя. «Если уж отыгрывать роль, то отыгрывать до конца». «Правильно?» Отвечает весьма удивленно. «С трудом сдерживай, чтобы не начать улыбаться. Значит, фамилию ты не поменяла. Так выходит. И родила?» «От кого?» Нехорошее предчувствие закрадывается в сердце. Пытаясь визуально воспроизвести картинку, Когда я увидел Люду в автобусе и понять, какой возраст у ее детей, но не получается. Слишком мельком виделись. Слишком далеко было не разглядеть. Но предчувствие разрастается с каждым мгновением. Мне становится все сильнее, не по себе. «Открывайте!» – произношу с нажимом. «Если она не откроет, то я вынесу на хрен эту дверь». М -м -м -м мешкается. Я теряю терпение. «Кто вам дал мой адрес?» – не успокаивается. «На работе!» Отвечаю, не в силах ждать. Спустя невероятно долгих несколько минут наконец-то открывается дверь. Вижу Люду, и у меня из головы вылетает все напрочь. Она такая... гораздо красивее, чем раньше была. «Деда Мороза ждете?» Спрашиваю, ухмыляясь. Смотрю своей бывшей прямо в глаза. Она хмурится, всматривается в меня, словно пытается понять, откуда мы с ней знакомы. На глубине карих глаз плещется интерес. «Не ждем?» Пожимает плечами. «Ну, раз пришли, то проходите». Приоткрывает сильнее дверь. Переступаю порог и, словно возвращаясь в наше совместное прошлое. Сердце начинает быстрее биться в груди. «Мальчики!» Поворачивается ко мне спиной и зовет своих сыновей. С интересом слежу за выходом из комнаты, жду их появления. Щемит в груди. «Ну, мам!» Летит в ответ. «Мы в замке, нам отсюда не выйти». Люда переводит на меня виноватый взгляд. «Извините, но вы не могли бы пройти в комнату?» Показывают в конец коридора. «Там мальчишки сделали шалаши им очень тяжело будет из него выбраться». «Даже так?» «Пойдемте», — соглашаюсь без лишних раздумий. «Мне уже самому становится интересно, как именно дети чудят. Прохожу по знакомому коридору и краем глаза подмечаю, что ничего не изменилось. Квартира один в один такая, какой была шесть лет назад. Интересно». Неужели Люда за столь длительное время ни разу не захотела сделать ремонт? Не похоже на нее совершенно. Она всегда и во всем оставалась чистюлей. Даже за обои переживала, что сможет затереть. А тут... Квартира однозначно требует ремонта, я ведь вижу. И почему-то она так ни разу не сделала его. Что ж за говнюк такой, от которого она забеременела? Он даже не в состоянии обеспечить нормальные условия не только для своей женщины, но и для своих сыновей. Ярослав, Святослав. Люда называет имена мальчишек, а у меня в памяти всплывает наш давнишний разговор. Мы с ней как-то спорили, как назовем наших детей. И я тогда твердо заявил, что старший сын у меня будет Ярик. У меня друг детства с таким именем был. «Мам, ну пожалуйста!» — хнычет мальчишка. «Вот цена!» — намеренно громко произношу, оставаясь по-прежнему в коридоре. «Мне хватило лишь заглянуть в комнату, чтобы понять всю опасность своего нахождения там». В детской не просто беспорядок, а лютый бардак. Под ногами валяется столько мелких деталей, что ни один человек, будучи в здравом уме и твердой памяти, туда не сунется. И ко всему прочему, детвора еще умудрилась палатку-шалаш из пледа и стульев замутить. Новый год, а дети Деда Мороза не ждут. Продолжаю свою мысль. «Деда, Деда Мороза?» Ах, это мальчишки выглядывают из своего укрытия. Вижу их лица, и у меня все обмирает внутри.